Достойный ученик Рэдер отлично понимал, что в грядущей войне от германского флота ждут выполнения двух задач – непосредственного участия в захвате территорий и ведения экономической войны на море. Как бы ни было, важно первое – Норвегия яркий тому пример – второе неизмеримо важнее – Германия – континентальная держава. Все свои территориальные захваты она совершала поначалу в Европе, а вот схватка с Англией – это уже борьба особого рода. Чтобы заставить ее капитулировать, надо либо прибегнуть к высадке на Британские острова, что очень сложно, либо задушить страну голодом, прервать ее морские коммуникации со всем миром. Экономическая борьба, и не только с Англией, а и с другими странами, особенно США, являлась важнейшим звеном военно-морской стратегии германского командования. Вот почему Реддер, имевший в этом отношении опыт Первой мировой войны, еще в мирные годы сосредоточивал свои главные усилия на строительстве подводного флота. Именно подводные лодки должны были наносить главные удары по коммуникациям. И как раз в этой области Эрих Редер мог опираться на поддержку весьма энергичного офицера Кала Денниса, своего ученика, которому суждено было превзойти учителя. Но сначала пройдут долгие годы Второй мировой войны, затем они оба окажутся в Нюрнберге на одной из скамье подсудимых, и вот тогда первое место уже займет Денниц, а второе Редер. К трибуне подходит доктор Кранцбюллер. В отличие от своих коллег, носивших адвокатские мантии, он в течение всего процесса ходил в форме офицера германского военно-морского флота. Крансбюллер даже отказался от гонорара, положенного всем адвокатам, гордо сославшись на то, что как офицеру ему выплачивается вознаграждение от германского военного флота, сохраненного в те дни в британской зоне оккупации. Совсем недавно этот офицер был судьей на флоте. Теперь он выступает в качестве защитника своих вчерашних шефов. Крансбюллер. С разрешения трибунала я вызываю гросс-адмирала Денниса в качестве свидетеля. Господин гросс-адмирал, с 1910 года вы кадровый офицер? Денниц. с 1910 года я кадровый солдат, кадровым офицером стал с 1913 года. Дальше Карл Денниц очень кратко сообщил трибуналу основные этапы своей карьеры. 3 октября 1918 года подводная лодка, которой он командовал, затонула вследствие неисправности механизмов. Деннис приказал личному составу покинуть корабль. Немецких моряков подбирает британский эсминец. Деннис в английском плену. В Германию возвратился в июле 1919 года. В Киле в штабе базы референт по учету кадров офицерского состава спросил, нет ли у него желания служить в новых военно-морских силах. Деннис откликнулся к «А вы полагаете, что у нас скоро снова будут подводные лодки?» Референт не сомневался в этом. «Я думаю, года через два они у нас появятся». И вот Деннис снова во флоте. Медленно, без особых подъемов развивается его карьера. Еще в 1930 году будущий Гросс-Адмирал занимает самую незначительную должность в германской военно-морской базе в Вильгельмсгафене. Но с приходом к власти фашизма карьера Денниса пошла круто в гору. В 1934 году он командир учебного крейсера Эмден. А с сентября 1935 года командующий флотилией подводных лодок Вядинген. Проходит еще год и Карл Деннис уже командующий всем германским подводным флотом. На процессе доктор Кранц Бюллер поначалу избрал весьма банальную форму защиты. Придет время, и он не без успеха для своего подзащитного сменит ее на более эффективную. Но сначала он прибег к методу, уже использованному защитником Кейтеля. На вопрос о том, является ли подводный флот орудием для ведения агрессивной войны, Деннис отвечает то, чего ждет от него адвокат. Мне кажется, что вопрос, является ли данная война оборонительной или агрессивной, это вопрос политики и ничего общего не имеет с военными делами. На другой вопрос, имел ли Денниц какое-нибудь отношение к планированию агрессивной войны, следует, конечно же, отрицательный ответ. Вообще, Деннис пытался и пытается создать впечатление, что ему как солдату, и не положено было знать, какой характер будет носить война, в ходе которой он должен исполнить свой долг. Крансбюллер. «Во время войны с Норвегией или во время, имевшей место войны с Польшей, была ли у вас возможность проверить, что те тактические указания, которые вы должны были дать подводным лодкам, были предназначены для ведения агрессивной войны?» Денниц. Нет, у меня не было для этого ни возможности, ни вообще полномочий. Я хотел бы спросить сейчас, какой солдат какой войны, получивший какое-либо военное задание, имеет право направиться в штаб оперативного руководства и просить разрешения проверить или дать ему отчет о том, не приведет ли выполнение этой задачи к агрессивной войне. Это означало бы, что солдатам в этот момент председательствующий прервал Дениса. Адвокату было указано, что заданный им вопрос является таким, на который полномочен дать ответ только сам трибунал. Но нетрудно догадаться, какими словами намеревался Деннис закончить прерванную фразу. Очевидно, он хотел сказать, что солдатам некогда было бы воевать. И именно это вызвало усмешку на лицах многих из присутствовавших в зале. Командующему германским подводным флотом никак не пристало разыгрывать из себя простого солдата, человека совершенно лишенного информации». Что же касается Кранцбюлера, то он не был таким плохим юристом, чтобы не разобраться в сущности статьи 6 Устава Международного трибунала, которая под преступлениями против мира имеет в виду четыре формы участия в агрессии – планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны. Оставим на минуту вопрос об участии Денниса в первых трех формах агрессии – но ведь при всех условиях совершенно бесспорно, что он активно участвовал в ведении агрессивной войны и с 1943 года действовал в качестве главнокомандующего военно-морским флотом. Справедливость, однако, требовала признать, что участие Деннидса в агрессии не ограничивалось лишь ведением войны. С первого же дня прихода Гитлера к власти он включился в интенсивную подготовку германского флота к агрессии. Денницу хорошо было известно, что Версальский договор запрещал Германии строить подводные лодки – Но они строились, подводный флот рос и крепнул, в чем Денниц играл далеко не последнюю роль. Это теперь в своих воспоминаниях гросс-адмирал пытается представить себя рыцарем без страха и упрека, человеком решительно ничего не знавшим о нацистских агрессивных планах и тем более не совершавшим никаких преступлений. А в Нюрнберге перед лицом бесспорных доказательств Деннис вынужден был признаться, что являлся одним из приближенных Гитлера. Фюрер прислушивался к мнению груз-адмирала и весьма часто следовал его советам. Вызванный в качестве свидетеля нацистский контр-адмирал Вагнер, как на грех, вспомнил о военно-морских маневрах 1938 года. Проводились они в связи с подготовкой к войне с Англией, и командующий подводным флотом показал там товар лицом. А знал ли Гросс-адмирал о подготовке нападения на Польшу? Денис говорит нет. Однако и тут его изобличают, предъявив адресованную ему директиву Редера о ряде мероприятий, которые необходимо провести в целях такой подготовки. И издана эта директива 16 мая 1939 года, то есть за несколько месяцев до начала войны. А 16 июля того же года Денис сам подписал соответствующие оперативные инструкции по германскому подводному флоту. Даниц никак не может припомнить, выражал ли ему Гитлер свою признательность за участие в подготовке нападения на Польшу. Поэтому обвинителям пришлось извлечь из архива еще один документ. Указ Гитлера от 18 сентября 1939 года о награждении Даница железным крестом. Тогда Даниц был воодушевлен таким знаком внимания со стороны обожаемого фюрера и горел желанием доказать ему свою преданность, свое понимание задач, стоящих перед Рейхом. Ведь Польша только начальный этап, впереди нечто большее. Но прежде всего... Деннис и его непосредственный начальник Рейдера в этом уверены, надо захватить Норвегию и Данию, обеспечив тем самым беспрепятственный провоз в Германию шведской руды и создав необходимые плацдармы для ведения подводной войны в Атлантике. В Нюрнберге же Гросс-Адмирал захотел вдруг отречься от былых своих заслуг и прорывов. Неровен час придется отвечать за агрессивную политику в той же степени, что и Герингу или Рибентропу. А ведь он лишь командовал подводным флотом. Он человек военный, и ему не оставалось ничего, кроме неуклонного исполнения приказов. Но очень уж педантичные попались обвинители. Стоит только подсудимому не признать тот или иной факт, как они сразу же обращаются к документам. Норвегия и Дания? Деннис ничего не знал о подготовке нападения на эти страны? Он не желал такого нападения? Какая досадная забывчивость. В руках у обвинителя дневник военно-морского штаба. Без труда отыскивается и любезно предлагается подсудимому запись от 3 октября 1939 года. Деннис читает. «Штаб подводного флота уже рассматривает эти гавани Атлантики. Норвежские» примечание Полторака, как чрезвычайно полезные базы оборудования и припасов для подводных лодок, которые могут время от времени туда заходить. То было записано 3 октября 1939 года, а через несколько дней, как об этом убедительно свидетельствует еще один документ, предъявленный обвинителями, Денис направляет в штаб военно-морского флота меморандум под названием «Базы в Норвегии» где уже расшифровывают, какие конкретно пункты на норвежском побережье вызывают искренний интерес подводного флота. Речь идет о Тронхейме и Нарвике. Разве они не стоят того, чтобы покончить с норвежским нейтралитетом? Предъявив этот и многие другие документы, касавшиеся нападения на Данию и Норвегию, обвинитель заодно уж решил напомнить Карлу Деницу, что 21 апреля 1940 года Гитлер опять высоко оценил его усилия и наградил рыцарским крестом. Затем повысил и в чине. Деннис стал вице-адмиралом. В том же 1940 году главарь нацистского заговора против мира подвел некоторые итоги своей преступной деятельности и дал оценку усилиям каждого из своих приближенных в подготовке Германии к войне. Не обошел, конечно, и Денниса. В германском официальном издании Das Archiv от 27 сентября 1940 года о Деннице сказано За четыре года неустанной, в полном смысле этого слова, непрерывной подготовительной работы, он преуспел в доведении персонала молодого подводного флота и его материальной части до такого состояния, что этот флот стал оружием колоссальной силы. Потопление более чем трех миллионов гроз тон вражеских судов в течение только одного года, достигнутое действиями лишь немногих подводных лодок, говорит лучше всяких слов о заслугах этого человека».